Пленного в машину. Я пока попрощаюсь с начальником станции. Я воль?» Меня бесцеремонно прихватили за локти и поволокли к автомобилю. Машина у шарфюрера оказалась достаточно вместительной. Оба конвоира без затруднений разместились у меня по бокам. В разговоры они не вступали, да и я с ними не собирался,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 Ну, хорошо, этих я слеплю. Потом водителя чем-нибудь оглушу или попросту придушу. Что дальше? Немцев рядом полно. Даже я, если прихвачу трофейный МП, пусть и не один, все, все равно не положу, не успею. Уехать на машине? Запросто. Только вот что скажет на это...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 Кройцер уселся на переднее сиденье и что-то буркнул водителю. Со мной ему говорить, видимо, было неохота. — Ну уж нет, дорогой товарищ, мы так не договаривались. Мне еще из тебя много чего вытянуть надо, а ты дуешься. Непорядок? — Э, Гершарфюрер, позвольте вопрос. — Что еще, оберст-лейтенант? у как какие мы сердитые!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 На станции Веденеева, по неустановленным в настоящий момент причинам, произошло самовозгорание штабеля со строевым лесом. Данная партия леса была предназначена для срочной отправки на предприятие Рейха и ввиду этого складирована в непосредственной близости от железнодорожных путей. Принятыми срочными мерами силами гарнизона станции и обслуживающего персонала Своевременно потушить пожар не представилось возможным. Загорелись и начали взрываться вагоны с боеприпасами. Взрывами было убито четыре солдата и один рабочий из числа обслуживающего персонала. Семь солдат получили ранения. Вызванный по тревоге пожарный поезд номер одиннадцать на станцию так и не прибыл. Ввиду сложившейся сложной обстановки, И невозможности потушить пожар собственными силами, комендант станции майор Роммер приказал личному составу покинуть опасную зону. Вагоны с боеприпасами продолжали гореть и взрываться. Снаряды разлетались на большое расстояние. Сохранялась опасность взрыва станционных складов с боеприпасами. В этом случае потери среди солдат вермахта были бы очень велики. Для тушения пожара были привлечены военнопленные, находившиеся в расположенном поблизости от станции шталлаге 4 в Для их сопровождения к станции и охраны в процессе тушения пожара командиром второго го батальона 141-го пехотного полка была выделена рота солдат. В помощь роте было придано 6 бронетранспортеров и 8 мотоциклов с пулеметами. В 15 пленные в количестве 637 человек прибыли на станцию. Для руководства ими на месте тушения пожара начальником шталага 4В лейтенантом Косцовски был назначен пленный подполковник Красной Армии Леонов. На вопрос майора Роммера, каким образом среди рядовых красноармейцев оказался подполковник, Лейтенант Косцовский не ответил. В 15.30 пленные приступили к тушению пожара. В течение трех часов им удалось частично локализовать и погасить значительное количество очагов пожара. Была произведена обваловка станционного склада боеприпасов, чем существенно снижен риск его подрыва, разлетающимися от горящих вагонов снарядами. При этом погибло значительное количество пленных. В 17.50 были разобраны горящие штабеля с лесом. Пожар пошел на убыль, хотя на станции еще продолжались взрывы. Из опасной зоны по путям было выведено некоторое количество вагонов с техникой и снаряжением. Их тушение продолжалось уже на путях в отдалении от станции. 18.20 майор Роммер вызвал к себе на наблюдательный пункт пленного советского подполковника с докладом о состоянии дел на станции. В 18.40 пленный в сопровождении еще одного солдата прибыл на доклад к майору. Как ранее выяснилось, пленный подполковник Леонов владел немецким языком. Вследствие этого доклад был просто быстро завершен. И майор приказал ему продолжать тушение пожара. 18.55. На наблюдательный пункт майора Роммера прибыл шарфюрер Кройцер, сотрудник группы c 10 управления по охране тыла. Он разыскал начальника шталага 4В. Обер-лейтенант Раушенбах вызвался проводить его к месту расположения охраны лагеря, где и находился его начальник. По истечении 15 минут в 19.10 в сопровождении начальника шталага 4В лейтенанта Коссовски шарфюрер Кройцер вновь появился на наблюдательном пункте. Он заявил майору Роммеру, что ему требуется срочно переговорить с пленным русским подполковником. Свои требования он обосновал интересами службы безопасности. После этого он забрал подполковника с собой. На станцию для руководства тушением пожара был отправлен пришедший с подполковником пленный, которому Леонов дал соответствующие указания. В 19.30 вернувшийся на наблюдательный пункт шарфюрер Коройцер заявил майору Роммеру, что должен увести подполковника Леонова с собой. В подтверждении своих полномочий он предъявил соответствующий приказ, подписанный начальником группы c 9 Гауптштурмфюрером Горном. После подтверждения по телефону полномочий шарфюрера майор Роммер дал свое согласие на передачу подполковника Леонова. В свою очередь майор Роммер предупредил Гауптштурмфюрера Горна о том, что вынужден будет доложить руководству об этом случае. По мнению майора, оставлять пленных без должного руководства в данный момент было недопустимо, и это могло повлечь за собой негативные последствия. В 19.40 машина шарфюрера покинула станцию. Приблизительно в 20.10... На станции произошел ряд сильных взрывов, и начался неконтролируемый разлет артиллерийских снарядов. Они разлетались на большую дальность. Разрывами было убито и ранено несколько солдат, несших охрану на ближних подступах к станции.